Посередине комнаты стоял некрашенный деревянный стол, и с обеих сторон к нему были аккуратно придвинуты два колченогих стула. В одном углу виднелась металлическая койка, покрытая серым шерстяным одеялом, выленившим в ногах и с непокрытой тощей подушкой в изголовье. Вот так, ни раковины, ни печки, никаких безделушек, тарелок, одежды на крючках, ничего. Дом затворницы, строго блюдущей пост или сумасшедший. Жившая здесь женщина. Снаружи, как взрывная волна, расхотелся голос. Какого черта? Кто здесь? Если вы, вшивые ублюдки, опять сломали замок, я размажу ваши вшивые головы. По деревянному крыльцу глухо прогремели шаги, и вошел человек с дробовиком в левой руке. Держал он его, как сорванный по пути цветок. Ричард, это я. Вы, вшивые ублюдки. Он смотрел на меня и поднимал ружье поперек груди, когда Аннины слова проникли, наконец, сквозь его толстый череп. «Анна?» «Да, Ричард!» «Трудно, что ли, посмотреть, прежде чем ругаться?» «Третий раз уже!» «Так ты когда-нибудь возьмешь и действительно застрелишь кого-нибудь?» Она была рассержена и подействовала это моментально. Как большой цепной пес, который рычит и получает за это по голове от хозяина, Ричард оробел и смутился. Было слишком темно, однако я уверен, что он покраснел. «Боже, Анна!» — заскулил он, оправдываясь. «Откуда я мог знать, что это ты? Ты же знаешь, сколько раз эти чертовы пацаны забирались сюда. Если бы ты хоть раз посмотрел, Ричард, ты бы увидел, что дверь отперта. Сколько раз повторять одно и то же? Затем я каждый раз и отпираю». Она схватила меня за рукав, вывела мимо Ричарда на крыльцо и только там отпустила. Когда вышел Ричард, Я узнал его. Он тоже был вчера на барбекю. Красномордый фермер, сущий порох, пьянчуга хитрован. Стрикс, он, похоже, сам и очень неровно. Глаза слишком выпучены, нос длинноват. Сколько, интересно, поколений в его семье баловались родственным спариванием. — Ричард Ли. Это Томас Эбби. Он рассеянно кивнул, но руки не подал. — Вы вчера были на барбекю, — утверждение. — Да. «Были». Я не мог придумать, что еще ему сказать. Хотел, но в голову ничего не приходило. Мать Ричарда была королевой масляной. Я посмотрел на Анну, словно говоря, «Вы шутите», но она кивнула. «Дороти ли?» «Королева масляная». Ричард улыбнулся, показав ряд неожиданно белых безупречных зубов. «Верно». И если бы я не знал твоего отца так хорошо, Анна, я бы сказал, что у него что-то было с моей мамой. Понимаешь, о чем я? Они вдвоем проводили здесь больше времени, чем кто-либо из нас. Отец, когда писал «Страну смеха», приходил сюда из города два-три раза в неделю увидеться с Дороти, надевал свои черные кеды и шел полями вдоль дороги. Никто не предлагал его подвезти, все знали, как он любит ходить пешком. Ричард прислонил дробовик к стене и поскреб щетинистый подбородок. И мама точно знала, когда он придет. Она посылала нас в лес набрать большую миску ягод, а потом посыпала их сахарной пудрой. Когда он приходил, они вдвоем садились здесь на крылечке и уминали всю чертову миску. Верно, Анна? — Эй, так это ты, что ли, собираешься писать книгу про маршала? — Об этом мы тут и говорили, Ричард. Затем я и привела его сюда, в хижину твоей матери. Он повернулся к открытой двери. Папа выстроил халупу специально для нее, чтобы мама могла иногда пожить немного в лесу, передохнуть. У нас в семье столько детей было, что, по ее словам, ей нужно было порой просто отключиться. Это я не в упрек. У меня три сестры были и брат. Но в Галине я остался один. Он посмотрел на Анну. «Томас, извините, но через полчаса у меня встреча в городе». «Хотите остаться здесь или вернетесь со мной?» Мне не улыбалось бродить по лесу и трепаться с Ричардом, хотя я и понимал, что позже с ним надо будет поговорить, если Анна даст согласие на книгу. После вчерашнего ужина и этой поездки я был настроен оптимистично, но Анна так и не сказала ничего определенного, а требовать от нее однозначного ответа я еще опасался. «Пожалуй, я лучше вернусь с вами. Вдруг Саксони уже там?» «Боитесь, она будет волноваться?» В голосе Анны пролезалась язвительность. «О, нет, вовсе нет, я просто...» «Не беспокойтесь. Мы вернем вас домой вовремя. Как раз к чаю». «А ты, Ричард, тебя подвести? «Да нет, Анна, я же с фургоном. Хотел кое-что забрать отсюда. Увидимся позже». Он было вошел в хижину, но остановился и тронул Анну за рукав. «С пацаном-то, Хейденовским, плохо вышло, а?» После прошлого вечера это четвертый случай, когда все пошло не так. А теперь еще так быстро, одно за другим. Поговорим об этом после, Ричард. А сейчас не волнуйся. Ее голос звучал тихо и монотонно. Не волноваться? Как же, черт возьми, ты-то не волнуешься. Я чуть не обмочил штаны, когда услышал. Этот простофиля Джорд Джордан здорово вляпался, бедняга. В течение разговора я следил за лицом Анны, и от слов «ли» оно становилось все жестче и жестче. Я же сказала, поговорим об этом после, Ричард. После. Она подняла руку, словно чтобы оттолкнуть его. Ее губы сжались. Он начал было говорить что-то еще, но так и замер с открытым ртом, уставившись на меня. Потом заморгал и улыбнулся, как будто на него снизошло внезапное прозрение. — А, верно! Вот ведь язык без костей. Он с улыбкой покачал головой. Извини, Анна. Берегись ее, старина, она иногда чертовски сердитая. Пошли, Томас. До свидания, Ричард. Тропинка была достаточно широкой, чтобы идти рядом. Анна, я кое-чего не понимаю из происходящего здесь. Она не остановилась и не взглянула на меня. Чего именно? Вы имеете в виду то, о чем говорил Ричард? Анна провела рукой по волосам, и я... Заметил пот у нее на лбу. Люблю, когда женщина потеет. Это наиболее эротичная, завлекающая вещь, какую только могу себе представить. Да, то, о чем говорил Ричард. И потом миссис Флетчер все спрашивала меня утром, не смеялся ли мальчик, когда попал под машину. И еще что-нибудь? Да, еще. Водитель, который его сбил. Джордан? Джордан. Он все говорил, что это должен был быть не он, и что теперь никто ничего не знает. Давить на нее я не хотел, но мне было нужно понять, что же происходит. Она замедлила шаг и пнула на тропинке камешек. Он попал в другой, рикошетом отскочил в лес. Хорошо, я вам расскажу. За последние полгода в городе произошло несколько ужасных случаев. Одного человека убило толком. Лавочника застрелили грабители. Прошлой ночью ослепла старушка, а сегодня вот этот случай с мальчиком. Так-то Галин, деревня деревней, в чем вы уже наверняка убедились. Здесь просто ничего не происходит. Это о такой сонной глубинки, как наша, рассказывают анекдоты. Ну, знаете, как вы, ребята, развлекаетесь? О, мы нелегально ловим рыбу или ходим в парикмахерскую и смотрим, как там стригутся. И вдруг эти кошмары. Но что имел в виду Джордан? В каком смысле это должен был быть, не он? Джордж Джордан — свидетель Иеговы. Знаете что-нибудь о них? Они считают себя немногими избранными. Господь, мол, никогда не позволит, чтобы с ними такое случилось. И кроме того, чтобы вы сами сказали, если бы наехали на ребенка и убили его. Мальчик умер? Нет, но умрет. То есть, вероятно, умрет судя по тому, что я слышала. Хорошо, это кое-что объясняет, но зачем миссис Флетчер спрашивала, не смеялся ли он, прежде чем его сбили? Гузи Флетчер — Галинская сумасшедшая. Уверена, вы это уже заметили. Она всеми командует и задает дурацкие вопросы и прекрасно себя чувствует со своим съехавшим чердаком. Дай ей Бог здоровья. После смерти мужа она три года провела в приюте для душевнобольных. Мы приблизились к машине, и Анна обошла ее сзади, чтобы впустить собак. Все в ее объяснениях звучало разумно. Да, все звучало прекрасно. Так почему же я обернулся и бросил долгий, прощальный взгляд в лес? Потому что понимал, что все ее слова в каком-то смысле чушь собачья. Анна высадила меня с Нагелем у дома миссис Флетчер, сказав, что позвонит через день-два. Не так, чтобы бесцеремонно, однако не больно ты и любезно. Когда я подошел к веранде, за раздвижной дверью показалась фигура Саксони. «Ах, дорогая, тебе так идет проволочная сетка!» «Ты был с Анной?» «Погоди минутку». Я отстегнул Нагеля с поводка, и он уселся на верхней ступеньке. «Да». Она возила меня в дом королевы Масляной. «Чей?» Открыла дверь Саксони и выглянула наружу. «Да-да» некой старушке по имени Дороти ли, которая якобы и вдохновила маршала на образ королевы. Она жила в старой развалюхе, милях в трех-четырех от города, в глухой чащобе. Анна заехала и спросила, не хочу ли я посмотреть на такое чудо. Я хотел, пока не пришел сын Дороти ли, и чуть не пристрелил нас за вторжение. Звать Ричард. Он напомнил мне Лона Чейни-младшего в «О мышах и людях». Лон Чейни-младший, настоящее имя Крейтон Чейни, 1907-1973. Американский актер снимался преимущественно в фильмах ужасов. Специализировался на оборотнях. Сын Лона Чейни, полное имя Алонсо Чейни, 1883-1930. Знаменитого характерного актера немого кинематографа США, прозванного Человеком с тысячу лиц. О мышах и людях. 1939. Режиссер Льюис Майлстоун. Продюсер Хел Роуч. Серьезный фильм, экранизация одноименного романа, 1937 Джона Стейнбека, где Лон Чейни-младший играл роль дефективного силача. Джордж, расскажи мне про кроликов. Очень похож. И как тебе дом? Никак. Ветхий сарай, обклеенный газетами. Совсем не впечатляет. Анна сказала еще что-нибудь про книгу. Нет, черт возьми, ни слова. Такое ощущение, что она просто дразнится. Рассказывает столько всего про отца и вечно приговаривает. Вот еще кое-что для вашей книги. Но так и не сказала, позволит ли мне написать ее или нет. Сакса не изменила позу и попыталась принять беззаботный вид. Мне очень понравилась эта ее неудачная попытка. А что ты о ней думаешь? В личном плане. С трудом подавив улыбку, я погладил сакс по веснущей щеке, немного подрумянившейся на солнце во время похода за покупками. Но сакса не отстранилась и стиснула мою руку своими двумя. Сдержать улыбку мне все-таки не удалось. Нет, серьезно, Томас, без шуток. Я знаю, она кажется тебе симпатичной, так что не ври. Зачем мне врать? Она определенно не такая как расписывал Дэвид Луис. А я уж думал, нас ждет Лиззи Борден собственной персоной. Лиззи Борден, 1860-1927. Женщина из массачусетского городка Фолл-Ривер, обвиненная в 1893 году в убийстве своего отца и мачехи, но оправданная за недостатком улик. Судебный процесс прогремел на всю страну. Так она тебе нравится? Саксония не отпускала мою руку. Да, пока что нравится. Я пожал плечами. Но вот что я тебе скажу, Сакс. Тут явно происходит что-то странное. По большому счету странное. И вот это мне совсем не нравится. Например. Например, ты знала... Я спохватился и в последний момент понизил голос до шепота. Ты знала, что Гузи Флетчер три года провела в дурдоме? — Да, она рассказала мне, когда мы сегодня ходили за покупками. — Сама? — Угу. Мы говорили о твоем отце, потом начали болтать о фильмах, и она меня спросила, видела ли я, пролетая над гнездом кукушки. Я ответила — да. И она рассказала, что однажды была в приюте для умалишенных. И все это таким тоном, ну, и что, мол, такого? Хм. Я отнял руку от ее щеки и стал поигрывать с собачьим поводком. «А в чем дело?» «Ты купила чего-нибудь перекусить?» «Да, много всякой всячины. Хочешь есть?» «Смертельно». «Я жарю самые восхитительные в мире бутерброды с сыром, в этом со мной никто не сравнится». Порхая по кухне и стряпая пару очередных шедевров, я во всех подробностях изложил в Саксоне нашу с Анной лесную идиллию. «Как здорово! Хлеб из отрубей!» А теперь, теперь, теперь немножко маслица. Ты думаешь, Ричард Лиди действительно застрелил бы тебя? Не только думаю, но могу доказать, гляди, какие пятна от пота. С этим Ричардом шутки плохи. Но ты же сам рассказывал мне эту безумную историю Дэвида Луиса, как Анна чуть ли не истерику закатывала, чтобы он убирался и слала ему оскорбительные письма, когда он присылал сюда кого-нибудь написать о маршале. Луис никого не присылал в Сакс. Он просто отвечал на их вопросы. Они приезжали сюда по собственной инициативе, как и мы. Ладно, они приезжали сами. Но разве он не говорил, что, когда они приезжали, Анна бомбила его письмами, мол, это он во всем виноват и не имел никакого права? Я кивнул и шлепнул лопаточкой по столу. Тогда вот что скажи мне, Том. Почему это она с тобой так любезна? если она терпеть не может биографов, зачем ей было приглашать нас на ужин, а сегодня вести тебя в дом королевы Масляной. Это одна из тех странностей, о которых я и говорю, Сакс. Или Дэвид Льюис что-то чудит, или просто она ему чем-то не угодила. Из всего, что он про нее рассказал, почти ничего не подтвердилось. Но помнишь, как и она вчера несколько раз врала насчет отца, В голосе Саксоне звучало торжество. «Да, врала». Она приняла нас с распростертыми объятиями, а потом навешала лапши на уши. Я подкинул лопаточку в воздух и поймал за ручку. «Не задавай таких вопросов, дорогуша. Я же просто тут работаю». «А знаешь, это интересно». Она подошла к буфету и взяла две ярко-синие тарелки. «Да, точно, в нужный момент...» Я подцепился сковороды бутерброды и выложил на бумажное полотенце, чтобы лишний жир впитался. В этом секрет — жаренье сыра.